Глава 11 Даори выжидал, прислушиваясь и принюхиваясь, действительно ушли. Лишь тогда слегка ослабил защиту и попытался позвать князя. Тщетно. Нужно полностью кокон снимать, а это опасно. Сможет ли снова поставить? Хватит ли сил? И еще его беспокоила ловчая сеть. Он не знал ее свойств не видел, какие заклинания вплетены и как ее разрушить. Если она пропитана ядом или заклинаниями удушения, его защищает только кокон. Так и висел Даори во мраке, растрачивая неприкосновенный резерв, медленно очищая серебра и затягивая рану в спине, и размышляя. После того, как ему удастся связаться с Заном Умьиром, эсмус долго не просуществует, Это тупое животное из непонятной зависти помешало планам князя. Даже тот факт, что однокланник утаил переданный ему амулет, если только... Если только он не принял его, накинув облик Даори. Только этим можно объяснить, что посланник передал драгоценную вещь в чужие руки, а князь принял отсчет и не заподозрил подвох. Наоборот, удивился, когда Даори сказал, что не получал амулета. Но неужели Эсмус так продвинулся в магии, что посланник его не разоблачил? Придется предположить, что да, продвинулся. Второе, что понял Даорик, когда целительная мгла окна, в отсутствии внешней угрозы, перейдя от внешней защиты к внутренней, принялась залечивать доверенное ей тело, ему нельзя снимать защиту, пока он полностью не восстановится. И третье, ему нельзя призывать помощь, даже когда сможет снять кокон, потому что ему нечего сказать князю о его задании, потому что Зан-Умиир не подвержен гневу и его рассудок всегда холоден. А значит, он проведет расследование и вместо немедленной казни обнаклевшего Эсмуса, презревшего законы тринадцатого клана, использует его способность подмены и подошлет к Миранде. Если подмену не заметил посланник, то демоница тем более не поймет. И Тут изощренные мозги светлого вампира отказывали. Он не хотел даже думать о дальнейшем. Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. А значит, нужно срочно придумать, как сделать Миранду бесполезной для коварных замыслов Зан-Умьира. Существует только два способа. Или дать великому то, что он хочет, заклинание духа провались оно пропадом, или доказать, что глаза Даори, а через них и глаза князя, увидели не то, что произошло на самом деле, когда Лика Тария призвала неведомого духа. Даори ухмыльнулся. «Да, это может получиться». И в тишине, изредка прерываемой назойливыми тюремщиками, Даори занялся плетением заклинания. Ведь часть он разобрал по губам девушки. Конечно, это была домашняя заготовка, шпаргалка, и где-то Лика ее прятала. Вплела ли в косу нитку или завязала особым образом волос, неважно. Для умного мага достаточно данных, чтобы оттолкнуться от образца и сделать свое. А уж умному и начитанному, да на древних языках. И почти невозможно будет доказать безочной ставки, что это не то самое заклинание, которое создала девушка. А до князь вряд ли доберется. Принц тьмы не позволит. Побыстрее бы срастить обожженные серебром мертвые ткани спины. Без еды это трудно, неоткуда брать строительный материал, но не невозможно. Был бы жив, можно брать из самого себя. Сейчас сложнее. Сейчас изношенные ткани обновляются только во время поглощения чужой крови и жизни. Но у Даори есть его магия. Он может и без еды протянуть довольно долго. Дольше, чем способен продержаться обычный или даже высший вампир. Как говорил ему эта удивительная, нежная, красноволосая демоница. Нужно пройти через жизнь и смерть, не жизнь и не смерть, и тогда, возможно, возвращение в истинную нормальную жизнь. Как-то так. Через жизнь и смерть он прошел, через не жизнь тоже. А сейчас, сутками лишенный всех внешних раздражителей, плавающий в коконе, разве не проходит он стадию не смерть? Даори погружался так глубоко в себя, как никогда ни при жизни, ни после жизни. Он добирался до самых дальних уголков памяти, рылся в воспоминаниях о прочитанных когда-то книгах и справочниках, вытаскивал незамеченные ранее крупицы знаний из бесед и обмолвок учителей. Иначе откуда ему стало известно, как позвать свет, исчезнувший, когда он стал вампиром после первого глотка чужой крови из вены? Его периодически проверяли и Тай, и Эсмус. То вместе, то поодиночке. Ждали, когда пойдет его защита, чтобы добить. Приходилось на время их визитов возвращаться в реальность, преображать кокон, тут прогнуть, словно он стал мягким, там потертость изобразить или истонченность оболочки. Лишь бы не заподозрили, что им и до лета не дождаться. Лишь бы в эти злобные головы не пришли какие-нибудь неожиданные идеи. В один из визитов Эсмус в кокон по серебряным набалдашникам трости сообщил. «Ты меня слышишь, белый? Да какой ты уже белый? Ты грязный имперец. Думаешь, я не догадываюсь, что ты и после обращения работаешь на своих? Посмертный герой, ха-ха, никому неизвестный. Тебя отчислили, кстати. Никто так и не стал искать тебя, никому ты не нужен. Теперь снова я, надежда клана, и место на кафедре в клановой высшей школе которое все прочили тебе, будет мое недоучка». Не добившись реакции от безмолвного кокона, он ушел. Пресветлые боги», — подумал Даори, — «и вот это все, четырехлетняя зависть и ненависть, перебитый позвоночник и заточение, это не из-за сокровищ, не из-за древних знаний, не из-за девушки даже. Это месть ничтожнейшего, подлейшего существа, Из-за какой-то будущей вонючей кафедры в вонючем вампирском клоповнике. Даури чувствовал себя испачканным этим ничтожеством до глубины души. Скажи мне, кто твой враг? Клоп, пресветлые боги, крохотный клоп, ну и до кучи еще великий князь Зан умьир Натая Даури и вовсе не обращал внимания, что умного может сказать ему тупой демон с факультета превращений. Но тот сумел его однажды удивить. «Что-то ты долго не дохнешь, тварь!» Рогатый палач ткнул его кулачищем. «Месяц уже висишь и не дохнешь. Может, ты уже высох, как мумия? Кстати, насчет мумии. Сегодня у Эсмуса праздник. Он по приглашению Миранды идет на ужин к вечернему князю. Снова возьмет то, что предназначено тебе. Здорово, да? Это я научил твоего однокланника брать на время твою смазливую морду. Не превращаться для этого он слишком мертв, а быть твоей маской. И знаешь зачем? Молчишь, труп. Эй ты!» Тай молотил кулаками кокон несколько минут, пытаясь вырвать хотя бы стон. Это были неприятные, но вполне терпимые минуты, вроде морской качки. Даорис сцепил зубы и не издал ни звука, боли он не чувствовал. А унизительная болтанка... У Зану бывала и похуже. Зато бывший Лен Мак мог себя поздравить. Его умозаключения оказались верными. Итак, его враги поставили на подмену. Демон оставил Кокон в покое. Он не устал. Ему надоело. Его переполняло хвастовство и хотелось выговориться. «Откуда тебе знать, падаль? Но я скажу, восхитись моим умом. Я хочу, чтобы Эсмус полностью заменил тебя. У него уже сейчас твой амулет и твоя морда». А будет? Что там еще он говорил? Твоя кафедра, твои привилегии твое золото, которое ты хранишь у вашего князя. Твой однокланник проболтался, что пять лет назад ты привез в Тархареш и спрятал у берега корабль золота. Под водами с берега возили. Если бы мог, Даури расхохотался. Корабль золота. Что демон понимает в грузоподъемности морских судов? Да тот корабль утонул бы, едва отчалив от причала. Нет, золото пришлось превратить в бриллианты, почитаемые у светлых, в селенисы и сапфиры, почитаемые у лунных дев, в рубины, столь любимые у демонов, и, конечно, в драгоценные артефакты, почитаемые везде. Вот их уже можно было тайком провести на корабле. И знал об этом очень узкий круг лиц, живых и мертвых. Однако в ближайшем окружении великого князя завелась крыса. «Ты заранее договорился с Занумьером, так ведь?» Продолжал Тай. «Захотел вечного существования и получил?» «Я решил, что это несправедливо. Ты должен исчезнуть бесследно, вампир. Совсем. Эсмусу достанется все, что ты считал своим. По земле, под твоим именем и красивой мордой, будет ходить и вонять такая вот гниль. Он будет уничтожать даже малейшую добрую память о тебе» если она у кого-то еще осталась. Это тебе за чужую девушку, мою невесту. А мне хватит половины твоего золота и блестящей защиты диплома по превращениям. А теперь давай подыхай, я уже заждался. Еще раз отведя душу на безучастном коконе и помолотив его кулаками, демон взвыл от невозможности добраться до пленника и ушел. На следующий день, решив доконать пленника морально, явился сытый и довольный Эсмус и даже притащил с собой факел, чтобы Даори, если еще способен видеть, мог убедиться своими глазами в его искусстве подмены. И пленник едва себе не выдал. Сквозь дымку защитного кокона он разглядел самого себя. Голубые глаза, брови в разлет, золотистые слегка вьющиеся волосы, горделивая осанка. Даже одежду Эсмус где-то приобрел в точности такую, как у пленника. Светло-серые штаны, белую рубашку с щегольским жабо и кружевными манжетами на жемчужных запонках. Белый, вышитый лунным серебром жилет. Даже вышивка похожа. Вот только прическа у подделки выглядела неопрятно. А у настоящего Даори она всегда идеально уложена заклинанием. И характерный для бывшего лен-мага взгляд свысока, которым он взирал даже на великого князя, Это прыщавое ничтожество не смогло скопировать и смотрел злобным псом из-под лобья. «Ты неудачник, Даори!» начал тюремщик морально давить. «Ты при жизни был неудачником, и уж после. Сплошное невезение. И с бабой у тебя пролет. Миранда все время проводит стаем. Почему ты ее не трахнул, дурак? Теперь ее трахает гнусный демон. А ведь какая девочка!» конфетка. И знаешь, прежде чем ты сдохнешь, я попробую ее кровь. Я узнала, она каждый день таскает к твоему старому убежищу бутыли с бычьей кровью. Их забирает та и приносит мне. Но к хургу Тая. Сегодня я уже опоздал, да и сыт под завязку. Но завтра я перехвачу эту сладкую девочку. Я ее поимею и выпью, ори. И она будет перед смертью проклинать тебя. И все будут думать, что это сделал ты. Пресветлые боги знают, сколько сил стоило сдержаться. Понятно же, провокация. Не настолько эсмус дурак, чтобы сорвать дипломную работу тая, Не настолько гаденыш голоден, чтобы жажда помутила разум. Вон, стоит, надутый живой кровью под завязку, с языка капает. Но если дорвавшегося вампира повело от сытости после долгого воздержания могло в голову ударить хуже хмеля. И тогда Эсмусу захочется, если не выпить, то взять Миранду в отместку. Ведь ему так понравилось брать то, что принадлежит Даори или будет принадлежать. Пресветлые боги, неужели бывший белый маг уже считает красноволосую демоницу своей? Чужую невесту, невесту подлого демона, не погнушавшегося даже сгнившим изнутри вампиром Эсмусом. Невесту темного адепта, мечтающего заковать крылатый костер, согревший даже вампира. Да, это его, Даори Демоница, его личный кошмар. «Моя», — подумал Лен Мак, мысленно покатал на языке это слово, словно прозрачный морской камушек, подобранный на берегу на счастье. «Моя». Это так странно, необыкновенно и так... цельно. Словно последние кусочки его истерзанной души и сломанного тела с щелчком воссоединились и слились воедино. Даори больше не слышал возбужденного бормотания Эсмуса, избирательно отключил звук голоса, реагируя только на шумы, такие, как скрежет засовы с той стороны железной двери. Ушел. Наконец. Пленник многому научился. За сколько, сказал демон, месяц? за нескончаемый растянутый до вечности месяц. Это оказалось немыслимо долго. Лен Мак, а теперь уже не имеет смысла говорить о нем бывший, успел сделать столько, сколько не сделал и за пять лет вампирской жизни. У него впервые оказалось достаточно времени. Разумеется, не будь предыдущей подготовки, и в светлой магии, и в темной, Даури мало бы что сумел. Разве что главное – не сойти с ума в своем одиночестве. Ему бы еще месяц работы в абсолютной тишине и покое, в экранирующем все магические возмущения и искажения кокони, в полной, сенсорной недостаточности, которая для мага его уровня была не пыткой, а благом. Но тянуть больше нельзя. Он готов. Защитный кокон раскрылся лепестками лотоса, разрывая намотанную вокруг него сеть. Если и были на ней заклинания, то они иссякли. Если и были веревки, пропитаны ядом, они сгорели в полыхнувшем огне. Даури беззвучно спрыгнул на пол, земляной, утрамбованный, скользкий от подземной влаги. И сразу вонзил отросшие когти в плотный грунт, разрыхлил, погрузил ладони в наполненную тьмой почву. Какое счастье! Он уже забыл, как это бывает. Он снова чувствовал связь со своей стихией. Тут она была иная. Измененная, не такая, как в чистых полях Белой империи, но в ней не было зла зло всегда в разуме. Мак поглотил недостающие его телу элементы, провел одной ладонью по влажной каменной стене, не брезгуя, намочил сухие потрескавшиеся губы, выпрямился, прислушиваясь к восстановленному, почти новому телу, распустил жемчужные крылья, озарившие его тюрьму пока еще слабым светом. Заном будет удивлен, когда поймет, что произошло с его младшим. Даури переметнулся в белую мышь, полетав по камере, вернулся в родное тело и тихо рассмеялся. Ему удалось невозможное. Он жил, он чувствовал, сохранив все впечатанные в память тело атрибуты вампира. Игольчатые клыки, отрастающие когти, вторую и поставь, он избавился от жажды. Это он точно знал и, возможно, отзова. А если так, то великий князь над ним не Лен-маг восстановил себя из небытия, из крохотной искры, оставшейся от прежнего существа, потому что свет непобедим. Особенно, если у мага есть цель. Но у него есть еще дело. Прежде чем призывать помощь князя, он должен поэкспериментировать с подменным заклинанием. Еще какое-то время он посвятил обкатке заклинания и остался удовлетворен. Дольше нельзя тянуть. Он потерял чувство времени, и в мире за железной дверью, может быть, уже прошли сутки, и эсмус, укравший лицо Даори, подкарауливает ничего не подозревающую красноволосую девушку. Он сел на пол, сосредоточился, придал телу чувство голода и изможденности, впустил в душу чувство страха и отчаяния, Занумьер обязательно услышит отголоски, и только тогда мысленно произнес формулу на древнем «Взываю к тебе, мой князь». Если бы Даури знал, скольких светлых магов выпил и обратил предвечный, он не был бы так самонадеян. Хотя догадка мелькнула, что за сотни лет нежизни Занумьер чего только не повидал. Но эту мысль затмила эйфория от целостности и свободы. Занумьер откликнулся быстро обнадежил, что посланник уже в пути, и посоветовал ждать. Но у Даори сил не было ждать, когда тот проникнет в Академию, отыщет это опостылевшее подземелье в перепутанных корнях древнего здания. Он выбил ржавую дверь заклинанием, а вот дальше очень долго плутал. Даури заподозрил, что его тюрьма находилась уже за пределами территории Академии. Магические паучки-наблюдатели здесь отсутствовали как класс. В подземельях и начинающихся ниже в скальной породе катакомбах можно было спрятать не только вампира, полчище драконов, и никто бы их не заметил. Ноги подкашивались, отвыкли от движения. Споткнувшись, Даури растянулся и сдался, превратившись в белую летучую мышь. Это и спасло. Мышь вспорхнула с каменного пола за миг до того, как на него набросилось чье-то утробно рычащее, поджарое тело. Даури ошибался. Кое-какая охрана наличествовала. Если это охрана, а не дикие животные, поселившиеся в запутанных лабиринтах, куда даже низший демон не полезет охотиться. Выяснять, что за тварь напала, не было ни сил, ни желания. Маг метнулся за поворот и летел под низкими сводами катакомб, уходя от погони, полностью доверившись мышиному чутью. Безошибочный инстинкт вывел его на берег реки. Он нашел убежище в корнях дерева, И долго лежал комочком грязи не в силах пошевелиться. Болело тело, его живое тело. Мертвое не болит. Мышцы атрофировались, и казалось чудом, как он сумел выбраться. Особенно если учесть, какие твари бродят внизу. Но надо было возвращаться, найти Миранду, помириться, поблагодарить. Вот только он немного отдохнет. Совсем чуть-чуть. До полудня еще далеко. Он успеет.